Глава сорок пятая. Вместе. Ярослав. Январь. Я чуть отвлекаюсь от экрана ноутбука, в котором ввожу последние правки в свой дипломный проект. И зависаю. В створе открытой двери я вижу, как моя истома сидит на диване. Альбом со своими эскизами она отложила в сторону. И теперь, выставив перед собой ладонь сосредоточенно смотрела на кольцо, что я надел на ее безымянный палец всего лишь три дня назад и улыбалась, ласково поглаживая сверкающий камень. Сердце от этой идеалистической картинки затопило какой-то невероятной нежностью. И сейчас я просто пытался на максимум запечатлеть в память столь трогательный момент ее счастья, от того, что мы теперь вместе до самого конца, И я каждый в день из кожи вон лез. Только бы эта девчонка наконец-то поверила в меня. В те чувства запредельные, которые я к ней испытывал. И в то, что все это реально. Потому что до сих пор она изредка просыпалась посреди ночи и жалобно плакала, хватаясь за меня и шепча, словно бы в полубреду. «Это был всего лишь сон. Ты здесь, ты со мной. С тобой, с Тома, всегда». И нет в этом мире силы, которая могла бы нас вновь разлучить. Я этого не допущу. Обещаю, веришь? Верю. И она верила. Вот только жить на два города было невыносимо. Я выл, словно одинокий волк, возвращаясь каждый вечер в свою пустую квартиру. И единственное, о чем мечтал, так это, чтобы Истома была рядом всегда, а не только на выходных, когда я срывался к ней в Краснодар, или она прилетала ко мне». Жалкие часы вместе, а затем снова сходить с ума от тоски по любимому и такому необходимому, словно воздух человеку. это пытка, а потом я буквально умолял ее перевестись по учебе в столичный вуз и наконец-то переехать ко мне. Поначалу вероника ломалась, но на мой день рождения все-таки подарила мне в конверте, перевязанном алой лентой, одобренное заявление на перевод. Я чуть не схлопотал сердечный приступ от счастья в тот момент, а затем пару дней ходил как шальной, чувствуя себя счастливейшим из всех людей на планете. Апогеем стал календарь, на котором я зачеркивал оставшиеся дни до ее переезда. А уж когда из Тома досрочно закрыла сессию и объявила, что дело осталось за малым, я решил, что не смогу перевести ее к себе в качестве просто моей девушки. Я хотел большего. За неделю до Нового года я увез ее на Райский оттол в Индийском океане, а когда пробили куранты, встал на одно колено и сделал моей истоме предложение руки и сердца. А она его приняла. Расплакалась правда и все не могла поверить в то, что она не сошла с ума и не пускает слюнку где-то в психушке, затянутой в смирительную рубашку, что это все правда. Смешная, родная, обожаемая. Побитая жизнью девочка, которой сложно было поверить в то, что ее действительно любят. Не за что-то, а просто потому, что она это как никто заслуживает. И мне до сих пор было мучительно стыдно, что я приложил к появлению у нее этой неуверенности в себе немалые усилия. Я окончательно закрыл ноутбук, встал и пошел к ней. Без слов лег рядом, положив ей голову на живот и прикрыл глаза — когда тонкие пальчики зарылись в мои волосы и легонечко их потянули. «Я люблю тебя, Тома. «Я, наверное, никогда к этому не привыкну». По ее голосу я слышал, что Ника улыбается, и от этого понимания у меня за ребрами сердца будто бы задыхалось от нежности и головокружительного счастья. «К чему именно?» «К тому, что мне так часто признается в любви». Она выдохнула это без обиды и злого подтекста, а меня все равно бомбануло. Жестко. Все-таки не просто так твоя жалкая недомаша мне с первого же взгляда не понравилась. Я вот прямо рад, что еще в то время высказал ей в лицо все, что она заслужила. Не хочу о ней говорить, она даже этого недостойна. С этим не поспоришь. Мы ненадолго замолчали. Я выводил на плоском животике из Томы замысловатые вензеля и медленно кипел от кайфа, что она моя, вся. А Ника продолжала копошиться у меня в волосах так чертовски приятно, что я мурчал и закатывал глаза. «На самом деле я переживаю за завтра. Все ли приедут, все ли пройдет гладко, всем ли понравится то, что мы с тобой задумали?» «Расслабься, Ник, это просто люди». «Ты же знаешь, кого именно я имею в виду?» «Знаю». Остаток вечера мы провалялись в обнимку на диване, любили друг друга, тонули в наших чувствах, искрили и не могли насытиться этим прекрасным настоящим, в котором не существует никого, кроме нас. А на следующее утро утонули в хлопотах, крутясь белками в огромном жизненном колесе, пока наконец-то не наступил вечер а мы не очутились на загородной базе отдыха в ближайшем Подмосковье, куда уже приехала целая арава моих друзей. А еще Федор с Мартой, которых мы еще днем встретили в аэропорту. Снятый нами дом на берегу заснеженного озера гудел, как улей. Уютно трещал камин. В углу горела разноцветными огоньками елка, словно срисованная с новогодней открытки. Кто-то из парней уже готовил угли в мангале на улице, предвкушая скорые сочные шашлыки. Прибывали все новые и новые гости, запуская с мороза клубы пара и отряхивая с шапок снежинки. Там за дверью огромными хлопьями валил пушистый снег, укрывая все вокруг мягким белым одеялом. «Ребята, это же просто идеальное место для встречи Рождества! Кото, горка, банька, сенька! Спасибо вам, что позвали!» Басил Максим Брагор, улыбаясь во все свои тридцать два белоснежных зуба и пожимая мне руку. Он всю дорогу сюда дрожал от восторга. Рассмеялась стоящая рядом с ним Алина, та самая. «Добро пожаловать!» — смущенно поприветствовала пополнение Вероника. «Мы очень рады, что вы смогли приехать». «Макс!» — услышали мы в рев Федора и вздрогнули. «Федька, здорово. В тон ему загорлопанил Брагар. Я хохотнул, девчонки закатили глаза. И понеслось. Весело, звонко, народ гудит, музыка играет, по бокалам льется игристое. В какой-то момент кто-то из парней замечает на безымянном пальце Истомы помолвочное кольцо. И компания взрывается поздравлениями и обязательными требованиями пригласить на свадьбу. Максимовская тискает из Тому и верещит так звонко, что даже у меня закладывает уши. «А я знала, знала, что ты сведешь этого парня с ума!» «Марта, боже!» — хохочет Ника, пытаясь высвободиться из ее загребущей хватки. «Но куда там? Я же буду свидетельницей, да?» «Ты, ты, только успокойся, женщина!» «Нифига!» Рычит она и кружит истому, а затем щелкает пальцами в воздухе. «Федя, шампанское в студию!» Все ржут. Кто-то сочувственно хлопает Стафеева по плечу, но тот только фыркает и отмахивается. «Не завидуйте!» А я на пару секунд отвлекаюсь. Это на телефон пришло СМС-сообщение. «Прилетел, буду в течение получаса. Спустя мгновение еще одно». Если это, конечно, не развод, и твое приглашение все еще в силе. Да, моя ярость перегорела, и я все-таки позвонил Ама пару недель тому назад, приглашая прилететь в гости на Рождество и закопать топор войны навсегда. А теперь стоял, улыбался, что все шло по плану, и печатал ответ. «Жду тебя, сладкий». И, конечно же, всегда предельно пунктуальный и точный, как швейцарские часы Рафаэль, заявился на порог ровно через тридцать минут. Я вышел его встречать один, ибо народ уже вовсю отрывался и не желал прерывать веселье ни на минуту. «Ну, привет!» — посмотрел на меня некогда лучший друг открыто, но я видел, что он весь был натянут, словно тетива, в ожидании, что я кинусь выбивать ему его идеальные зубы. Можно подумать, мне хватит такой мелочи. Нет, мой прицел был куда как круче. Из претензии на ответную любезность. Привет, Раф. И я протянул ему руку. Теперь скажу лично. Спасибо, что вновь свел нас с Вероникой. Не за что. План был именно такой. Но бабки ты ей зря отправил. Улыбается собака сутулая. Лучше бы мне отдал. Перевел я все в шутку. Она их спустила на всякую фигню. Когда свадьба? Летом. Пригласишь? Уже? Дружкой будешь? Буду. Голодный? Меняю я тему. Как волк. Кивает Раф и снимает с себя остатки верхней одежды. Ну, пошли, я тогда тебе красную шапочку покажу. Ухмыляюсь и веду Ама туда, где беснуется развеселая толпа и гремит музыка. Но стоит нам только появиться, как почти все стихают и удивленно переводят взгляд на парня, который через уж выделяется из общей толпы, весь в татуировках и пирсинге, с высвеченными до бела волосами на макошке и выбритыми под ноль висками. Стоит, смотрит на всех с квёлым интересом, заложив руки в карманы джинсов и чуть покачиваясь с носка на пятку с едва заметной усмешкой на губах. «Народ!» «Знакомьтесь, это Рафаэль. Прошу любить и жаловать». Перевожу на Ама взгляд. «Рафаэль — это народ». Разберемся. Кивает он, а затем в моменте меняется в лице и задерживает дыхание, будто бы получая увесистый такой удар с ноги в живот. Это в комнату с кухни вместе с парой других девчонок вошла Алина, а я улыбнулся. «Ну вот, красота же! Не прощаемся». «У кого-то все только начинается».